«Таня». Все получилось. Потихоньку, конечно, со скрипом, если бы не их упорство, да нетинкины связи. Тинка таинственно говорила, «Грузины помогут». Оказалось, что связи у ее мужа огромные. Таня не подозревала, на всех уровнях можно все решить. Где деньги, где знакомства, где просто услуги и деловые обязательства, и свои люди в департаменте образования. Помещение а с ним было сложнее всего, сказка. Место тихое, зеленый двор. Сделали ремонт, оборудовали игровую площадку. Тенька занималась помещением, Таня подбирала персонал. С потенциальными сотрудниками беседовала часами. Поварихе предложила сварить суп и сделать тефтели. С врачом обсуждали возможность отказа от прививок по желанию родителей. В карте ребенка... Указывались подробно его вкусовые пристрастия, наличие аллергии и склонности. Психолог беседовал не только с ребенком, но и с отцом и матерью. С вниманием выслушивались их пожелания. На что обратить внимание? Спорт, язык, музыка? Андрей разбирался с эсс и пожарными, нашел фермерское хозяйство для закупки мяса и овощей. В общем, трудились с раннего утра до позднего вечера, дома падали без сил. И все получилось. 1 сентября открылись. Желающих к ним попасть было море. А мест пока немного. Появилась очередь. Влиятельные родители предлагали любую помощь на любом уровне, предлагали расширяться и сделать начальную школу. Но Таня и Тина решили, что пока начнут с малого, а потом посмотрят. Справиться бы только. Было, конечно, страшновато. У Кирюшки было все хорошо. После института поболтался годик в поиске, повалял дурака и нашел приличную работу, встречался с хорошей девочкой. С Таней у него отношения по-прежнему были такие, что не верилось, что так бывает. Они с сыном были лучшими и самыми преданными друзьями, делились друг с другом всем на свете. Таня говорила, вы меня не убедите, что дочка к матери ближе, чем сын, смотря какая дочка и смотря какой сын. Мама, конечно, хворала, годы брали свое, но все же оставалась оптимисткой, поддерживала Таню во всем. И еще у мамы был друг, сердешный, как она его называла. Жили они порознь, но встречались, гуляли, ходили в кино и в кафе. Ученый с именем, приличный и солидный дядька, он стал членом их семьи. Когда мама серьезно заболела, повел себя как настоящий мужчина и друг. У Женьки судьба повернула круто. С мужем она разошлась, по взаимному согласию, спокойной и бездележки имущества. Все удивлялись, такая гармоничная пара. Женьке было непросто, двое очень сложных мальчишек, но ничего тянуло, научилась зарабатывать. Из инфантильной нерешительной девочки превратилась во взрослую сильную женщину, независимую, стойкую, рассчитывающую только на себя и на свои силы. Бывший муж отвалился, как засохшая болячка, был и нет. В судьбе мальчишек практически не участвовал, у него теперь была своя жизнь, и он решал проблемы в той новой жизни. Мужчинам проще, они не оглядываются, имеют такую привилегию. А женщина остается в прежней жизни навсегда, потому что не может отказаться от детей, да ей такое просто не придет в голову. Благородная Женька простила мужа и отпустила с миром, Ни одного плохого слова о нем не сказала. Худенькая девочка с копной густющих волос и печальными глазами. Как Таня желала ей счастья, как молила Бога, чтобы он послал сестре верного человека. Женька, сестричка, родной человек, кто у них есть на свете ближе. Женька с ее порядочностью и совершенно нереальными по нынешним временам взглядами на жизнь женатых отвергала сразу, это не обсуждалось. Просто отношений, ни к чему не обязывающих, не желала, а тело любви и поддержки. В любом возрасте женщина ищет любви и поддержки. Так устроен мир. Однажды Таня встретила первого мужа. Мужчина щеткой чистил машину, шел сильный снег. Она узнала его со спины сразу, на минуту приостановилась, задумалась, окликнуть его или нет, и прибавила шагу, прошла мимо странная штука жизнь любить человека, прожить с ним годы, спать с ним в одной постели, родить от него ребенка и пройти мимо. О чем говорить дежурные вопросы и дежурные улыбки чужие люди абсолютно чужие. Да жизнь смешная штука говорят молодость счастливая пора оставьте в молодости только и хорошо, что здоровье и наличие физических сил а так, Одни рефлексии и сомнения, а еще страсти, разрывающие душу, осуждение, непонимание. Таня вспоминала, что в молодость у неё были две краски — чёрные и белые. Никаких компромиссов, облегчающих жизнь. Она была неспособна прощать это мучило, отнимало последние жизненные силы, а страхи, боязнь не состояться, что-либо пропустить, в зрелости назовём это так, ей жилось куда уютнее. Прощать и оправдывать она с годами научилась, и еще научилась жалости и сочувствию. А это дорогого стоит.